28 февраля, 1 марта 1943 года. Черниговская область. Официально штаб 2-й танковой армии Вермахта должен был находиться в Гомеле, но в преддверии запланированного наступления генерал-полковник Шмидт, забрав с собой почти все службы штаба, выдвинулся на передовой пункт управления в украинский городок Городня. Приказ фюрера на наступление именно по левобережной Украине в текущей ситуации позволял армии двинуться на юг только из двух близко расположенных пунктов – Городня и Репки. У этих украинских городков заканчиваются белорусские леса и начинаются украинские поля, переходящие в степи. Через эти же городки проходят железные и автомобильные дороги, ведущие от Гомеля к Чернигову. Дороги эти стиснуты на всем своем протяжении до выхода на украинские просторы болотистыми лесами и лесистыми болотами. 40 километров между ними. От Репок до Чернигова, занятого русскими, 40 километров. От Городни до того же Чернигова – 50. Для успешного удара на Киев необходимо взять Чернигов, без этого никак. Но в Чернигове, по данным разведки, сильная группировка русских. Если заниматься штурмом этого города, то можно там надолго завязнуть, и ни о каком взятии Киева после этого уже речи не будет. Соответственно, было принято решение Чернигов не штурмовать, а обойти и блокировать соединениями второго-третьего эшелонов. Ага, в армии был и третий эшелон. Голландско-датский пехотный корпус, который в данный момент пешим порядком выдвигался из Бобруйска в Жлобин. Как раз к 5 марта успеют до Чернигова дотопать. В первом эшелоне у армии были два корпуса – 47-й танковый и 35-й армейский. Во втором – 53-й армейский корпус, усиленный 4-й британской пехотной дивизией. Вот 47-й и 35-й корпуса должны были обойти Чернигов с востока и запада соответственно – А 53-й корпус и англичане должны были блокировать город до подхода голландцев с датчанами. Далее 125 километров до Киева. Как уж там сложится вопрос военного счастья. Чего-то в последнее время это счастье все больше русским подваливает. Может в этот раз солдатам фюрера повезет. Именно на везение и рассчитывал генерал-полковник Шмидт. А как иначе? танковая армия у него под началом. Круто, но круто только на бумаге. В 35 и 53 корпусах танков нет от слова вообще, только чисто пехотные дивизии. В 47 танковом корпусе, ага. В этом корпусе две пехотные дивизии, что означает почти полное отсутствие автотранспорта для перевозки личного состава. Все передвижения на своих двоих. Или на гужевом транспорте, на телегах, попросту говоря. Ну ладно. Но еще есть в корпусе 18-я танковая дивизия. Шикарно. Два моторизованных полка, артполк, на автомобилях и аж цельный батальон танков. 72 штуки. 72 Т-3 и Т-4 в первом эшелоне танковой армии. Обалдеть. Меньше, чем в английской пехотной дивизии. Там у них 202 танка. Но оставить эти плетущиеся, едва ли не со скоростью пешехода Черчилля, в первый эшелон нереально. У голландско-датского корпуса имеются два танковых полка. Тоже впечатляющие Аж 220 танков. Если не знать, что это за танки. Это шведские легкие l 60 Почти всю шведскую армию фюрер без танков оставил, в срочном порядке выкупив их для Восточного фронта. Вооружены эти 9-тонные танкетки 37-мм пукалкой. В самый раз русские города штурмовать, пытаясь взять большевиков в плен, когда они будут умирать со смеху, завидя это шведская вундерваффе. Вот так. Почти 500 танков в армии, а реально на прорыв послать можно только 14 Т-4, 20 Т-3 с 5-сантиметровой пушкой и 5 Т-3 с половиной сантиметровой пушкой. А остальные трешки в 18-м танковом батальоне 18 танковой дивизии имели слабенькие 3,7-сантиметровые пушки. Большие надежды на командующего второй танковой армией были связаны с воздушной поддержкой. На аэродром Пружаны должны были прилететь две сотни английских Веллингтонов и Галифаксов. В первые 10 дней наступления эти тяжелые бомбардировщики должны были действовать в интересах армии Шмидта. Суммарно за один вылет эта армада могла вывалить на русских под тысячу тонн бомб. Ловить этими летающими махинами подвижные части русских бессмысленно, но вот отработать по Чернигову по Киеву будет самый раз. Только вот проблемка. Английские бомбардировщики по пути в Пружаны по какому-то дебильному приказу попытались завернуть в Финляндию. Чего-то там Маннергейм у английского премьера выпросил побомбить. Самолеты успели завернуть на подходе к Хельсинки, и они, чтобы зазря не летать, вывалили весь свой груз на занятую русскими Ригу. В Пружаны сели уже пустыми и слегка потрепанными. Авиационный бензин для них на аэродроме был в достатке. И на этом хорошие новости заканчивались. Авиабомб в Пружанах было тоже в достатке. Вот только английские бомбовые прицелы не позволяли работать с немецкими авиационными боеприпасами. опять эшелонов с английскими бомбами застряли где-то к западу от Варшавы и прибудут на аэродром не ранее 4 марта. Поэтому и никаких массированных бомбежек русских позиций до начала наступления провести невозможно. Ладно, главное, чтобы 4 марта они хотя бы пару раз по Чернигову отработали. Два полка английских спитфайров севших в Мозыре, тоже поимели проблему. Авиационного бензина с октановым числом 100, необходимого им, в Рейхе просто не существовало. И топливо для этих истребителей тоже тащилось где-то в генерал-губернаторстве. Генерал-губернаторством в Рейхе называлась территория оккупированной Польши. А все эти затыки из-за железных дорог и русских партизан. Последнее время они даже перестали взрывать поезда, да что там. И рельсы почти не взрывали. Партизанский снайпер с противотанковым ружьем с километровой дистанции стрелял по рельсам. Один-два выстрела, и рельс надо менять. Огонь переносится метров на сто влево, еще один рельс в минусе, вправо, три рельса в минус. И можно сваливать. Потому что через 3, 4, 5 километров лежит такой же снайпер и точно так же дырявит рельсы. Итак каждый день практически на всем протяжении железных дорог, от границ генерал-губернаторства и до линии фронта. Бороться с массовым отстрелом рельсов проблематично. Для этого необходимо как минимум пару взводов на километр пути иметь, по одному на каждую сторону дороги. В среднем от границ бывшей Польши до фронта сейчас 500 километров. Значит, тысячу взводов надо иметь на прикрытие только одной ЖД-ветки. Тысяча взводов – это 30-40 тысяч солдат. Две ветки – это уже 80 тысяч солдат надо снять с фронта. А это 6-7 дивизий. Жуть. Охрану третьей основной ветки и других второстепенных дорог группа «Армии Центр» просто не потянет. Вот и получилось, что обеспечить непрерывное движение грузов для группы «Армии получается только по двум веткам, идущим от Бреста на Гомель и на Минск-Смоленск. Дальше – чистая арифметика. Арифметика не претендует на точность до грамма, но все цифры и расчеты автор с потолка не брал, а анализировал доступную литературу. В группе – около полутора миллиона солдат, а с тыловыми службами и учреждениями – под 2 миллиона. По килограмму пищи в день каждому солдату – Получаем необходимые ежедневные поставки продовольствия в армию в размере 2000 тонн. Добавим сюда 300 тысяч лошадей. каждой Им надо 20 килограммов фуража в день. Плюс 6000 тонн фуража в день. Далее идут боеприпасы. В среднем расход 1-2 килограмма в день на каждого солдата, и это если нет активных боев. Естественно, в этой цифре сидят и боеприпасы танковых и артиллерийских орудий. На полуторамиллионную армию получаем еще 2-3 тысячи тонн в день. Топливо. Топливо группе армий «Центр» надо еще около 3000 тонн в день. Не забудем про всяко-разное инженерное имущество – колючка, гвозди, лопаты, маск-сети, телефонные и электрокабели. Не забудем и про запчасти для техники – колеса, моторы, КПП, редукторы и тому подобное. Инженерное имущество и запчасти дадут еще около 1 тысячи тонн. Итак, мы уже вышли на 14-15 тысяч тонн в день. Немецкие локомотивы могут таскать поезда весом в среднем около 1 тысячи тонн. То есть для перевозки надо 15 эшелонов. Потери личного состава. Миллионная армия в среднем теряет в день тысячу-полторы тысячи солдат убитыми и еще столько же ранеными. Это опять же, если на передовой все более-менее спокойно. Потери надо восполнять. 3000 солдат пополнения – это еще один состав из 30-50 вагонов. Да, забыли про санитарные поезда. К фронту они идут пустыми, в рай их полными. Минимум два поезда на действующую ветку в сутки. Окончательный итог – 20 составов надо к фронту протащить в сутки по двум веткам. Пропускная способность имеющихся железнодорожных веток в мирное время составляла 24-36 пар поездов в сутки. На двупутных железных дорогах поезда считают парами. Один туда, второй обратно. После всех боев, диверсий, бомбежек, аварий и авральных ремонтов пропускная способность этих линий снизилась в 2-2,5 раза до 12-14 пар поездов в сутки или 24-28 составов по обеим веткам. Вот и получается, что протащить по железной дороге к фронту что-то кроме ежедневных расходников, крайне затруднительно. Вот и толкутся где-то в районе Варшавы груженные эшелоны, дожидаясь днями-неделями своей очереди на движение в набитую до отказа бандитами-партизанами Белоруссию. И топают своим ходом пехотные дивизии новых союзников Рейха из Польши по белорусской земле. И нет возможности, как раньше, на каждое затруднение вызывать авиаподдержку. И считают снаряды артиллеристы, так как снаряды промышленность Рейха выпускает в достатке, но вот подвести их до конкретной батареи на передовой – та еще проблема. Да, в таких условиях наступать можно, только надеясь на свою удачу и ротозейство русских. Ни того, ни другого не наблюдалось. Уже с утра последнего дня зимы вторую танковую армию вермахта начали трепать русские самолеты. Штурмовики сменялись пикировщиками, за ними прилетали бомбардировщики, потом очумевших солдат накрывал артиллерийский налет, корректируемый русскими воздушными разведчиками. Немецкие же истребители в небе появлялись хорошо, если через раз. Тогда в небе начинался бой. Русских истребителей всегда оказывалось тупо больше, и они, не напрягаясь, разгоняли, а иногда и роняли на землю немецкие самолеты. Да удачу пока не видно, и русские растяпами не выглядят. ночь на 1 марта в штабе армии выдалась тревожная Из частей и соединений сыпались доклады о русских диверсантах разведчиках, пытающихся творить всякие гадости в тылах армии. Были даже сообщения о двух воздушных десантах. один такой десант свалился на разъезд олешня, на котором отстаивались до утра Два эшелона артполка 208-й пехотной дивизии. С полком до утра так и не удалось установить связь, и было непонятно, чем там дело закончилось. Пропала связь и с противотанковым дивизионом 18-й танковой дивизии, расположившимся на ночевку уже до станции Хоробичи. А утром уже никому не было дела до пропавших артиллеристов. За полчаса до рассвета Русские перешли в наступление. Свежесформированная Третья танковая армия РКК имела в своем составе шесть танковых бригад по 65 танков каждой, причем две бригады на танках КВ-1С, а остальные на Т-34 76. В реальной истории рассматриваемый состав Третьей танковой армии РКК появился только к концу 43 -го года. Но в альтернативной истории, в связи с более благоприятной обстановкой, появилась возможность сразу сформировать армию в описываемом составе. Состав второй танковой армии Вермахта тоже взят из реальной истории. Естественно, тогда в ней отсутствовали соединения западноевропейских союзников. Кроме того, имелись три самоходно-артиллерийских полка с 48 САУ. два полка гвардейских реактивных минометов и два обычных минометных полка. Две мотострелковые дивизии тоже имелись в наличии. Буксируемая артиллерия тоже была в достатке. В общем, генерал-лейтенанту рыбалка на везение надеяться было не надо. Подчиненные ему части и соединения, как раскаленным ножом масла, взрезали позиции, готовящиеся к своему наступлению второй танковой армии вермахта, уничтожили немецкие и английские танки в скоротечных боях-бойнях и рванули по двум сходящимся направлениям к Гомелю. Рыбалка Павел Семенович. 23 октября 1894-28 августа 1948-го. Советский военачальник, маршал бронетанковых войск 1945-й, дважды Герой Советского Союза, В описываемое время командующий Третьей танковой армией. 1 марта 1943 года. Гора Арарат, Турецкая республика. Бешиссен. Чем больше времени проходило с момента египетского триумфа, тем хреновее остановилось Эрвину Роммелю. Окончательный разгром англичан в Египте, практически весь Ближний Восток К услугам фюрера и рейха Суэцкий канал стал немецким. Величайшая победа. А что потом? Спешное формирование армии из возомнивших себя великими воинами турок, арабских отбросов, польских уголовников и недобитых заносчивых англичан. Автор напоминает читателю. В альтернативной истории польская армия Андерса в большей своей части попала в немецкий плен. С точки зрения законов Третьего Рейха, все солдаты-поляки этой армии, жители Рейха и, соответственно, изменники и уголовные преступники. То еще увлекательное занятие. За месяц все это сборище привести к единому германскому знаменателю? Фюрер приказал. Приказать легко. Вот сделать. Наверное, и за год не получилось бы. Полтора миллиона. если бы можно было сказать солдат германских солдат но нет полтора миллиона разноплеменного сброда даже английские части в большей своей степени сформированы из различных азиатско африканских туземцев, а их офицеры это отдельная песня оправившись от шока поражения и плена англичане начали строить из себя господ милостиво согласившихся помочь дальним бедным родственникам решить мелкую проблему. С их слов выходило, что за всю писаную историю навалять русским смогли только они, зазнайки. Поляки устроили дичайшую дедовщину над рядовыми арабами легиона фараон и рискуют из-за этого в первом же бою все скопом получить даже не по десятку, а по сотне пуль в спину. В альтернативной истории... Легион «Фараон» сформирован Роммелем из польских военнопленных, частей египетской армии и немецких командиров-инструкторов. О чем думают? Берут пример с англичан, одновременно искренне их ненавидят за предательство. Турки? Эти крутые. Как же, в поддавке обыграли британцев. Арабов-египтян считают своими бывшими рабами и, соответственно, к ним относятся. К полякам отношение как к проституткам. Не укладывается у турок в голове, как можно по нескольку раз менять сторону в войне. Арабы ненавидят всех, кроме немцев. Турки для них бывшие господа, желающие вновь обложить данью. Англичане, проигравшие слабаки. А слабому на востоке один путь – в рабский сарай. Поляков арабы ненавидят за дичайшие перегибы в армейской жизни. Если бы немцы так лютовали, то это бы воспринималось как должное. Немцам можно. Они и победители. Победителю можно все. А поляков от рабского барака отделяет всего один неверный шаг. И как можно терпеть издевательство от потенциального раба? Вот так. И 200 тысяч немцев должны хоть как-то удержать это воинство от взаимной резьбы. техническое оснащение группы армии кавказ впечатляло впечатляло своим разнообразием и устарелостью только немецкие дивизии были вооружены прилично и единообразно. чего только стоили полторы сотни новейших т6 в трех отдельных тяжелых танковых батальонах у английских частей плюсом была неплохая моторизация Существенная часть их пехоты сидела на бТх А вот танки в большинстве своем, Легонькие, со слабой пушечкой, или тяжелые, неповоротливые, тихоходные, и тоже со слабенькой 40 миллиметровой пушечкой. Единственное, чем могли существенно усилить немцев-англичане, так это авиация. Бомбардировочная авиация. Несколько сотен отличных тяжелых стратегических самолетов. Будет чем работать по тылам русских. Остальные соединения группы армии имели на вооружении собранное со всей Европы барахло времен чуть ли не прошлой Великой войны. И как с этим можно пройти через весь Кавказ? Хорошо, хоть фюрер не требует молниеносных прорывов. Видимо, уже и до него дошло, что к русским надо относиться весьма серьезно. Задача у группы стоит на первых порах, вполне на первый взгляд реальная. Оттянуть на себя как можно больше сил русских, с Восточного фронта. Ну, с этим-то мы уже справились. Вот только фюрер требует в кратчайшие сроки уничтожить бакинские нефтепромыслы. А к концу весны группа армий должна, пройдя через хренову тучу Кавказских перевалов, выйти на юг русской равнины, навстречу войскам вермахта на Восточном фронте. Вот с этим будут проблемы. Фельдмаршал последний месяц очень плотно изучал прошлогодние бои на Северном Кавказе и ничего обнадеживающего для себя из этого изучения не почерпнул. Русские умело действовали в горах, малыми силами останавливали ударные части вермахта, и если им удавалось организовать нормальное снабжение своих заслонов, то сковырнуть их практически никогда не получалось. Если на горе сидит взвод, Если у него в достатке боеприпасов, да если еще и позиции в инженерном отношении подготовлены, то такой взвод без проблем и батальон, и полк будет держать. А дивизию против этого взвода не послать. Нет места, где дивизию развернуть. В том, что сейчас русские подготовились к вторжению с юга, Роммель не сомневался. И то, что подготовились они хорошо, с учетом опыта прошлогодних боев, не подлежит сомнению. И ближний тыл Русского Закавказского фронта во всех этих Грузиях, Армениях и Азербайджанах к войне готов и мобилизован. По прямой группе армий надо будет пройти всего-то 400-500 километров. Но по горным серпантинам путь растянется до полутора-двух тысяч километров, а может и более. 20-30 километров в день, да по горам, до да с боем, нереально. И Роммель эту нереальность ясно осознавал. Осознавал он и то, что вся война с русскими уже проиграна. Правда, делиться своими знаниями с кем бы то ни было он пока не собирался. Чревато. Можно еще год-другой побарахтаться, потрепыхаться, но победить в этой войне уже не получится, несмотря на неожиданно перешедших на сторону рейха англичан. Английская армия по меркам нынешней войны Откровенно слаба. А флот? А флот бесполезен в сухопутных сражениях. В десантных операциях еще туда-сюда. Была надежда на десанты в Грузию, но гибель в проливах объединенного флота поставила крест на этих планах. Нового такого флота в Черном море в ближайшее время не будет. У англичан остался только один тяжелый авианосец. И им рисковать ни Мосли, ни Гитлер не будут. А без авиационного прикрытия любая эскадра в Черном море очень быстро будет разгромлена русской береговой авиацией. Так что десанты, конечно, будут, но... Смертники они. Повезет, если удастся их гибель разменять хотя бы на пару русских полков. Ужасно не хочется фельдмаршалу ввязываться в безнадежное дело. Но игнорировать приказы фюрера пока еще рановато. Поэтому будем исполнять приказы, исполнять продуманно. Если Германии суждено опять проиграть в очередной Великой войне, то Роммель не хочет в этом участвовать. Ведь никуда не делись мечты о своей собственной империи. И пусть она будет не так велика, как империя Александра Великого, но вот Египет с Суэцким каналом оставить за собой вполне возможно. А если постараться, то и Судан с Аравией можно прихватить. Но для этого... Необходимо сохранить свою армию, ее немецкий костяк. Поэтому немецкие части надо беречь. Пусть в бой идут турки с англичанами, пусть русские пушки перерабатывают фарш поляков с арабами, а немцы должны выжить в этой очередной бойне за огромные кучи безмолвных камней. Итак, каков ваш план, герр Роммель? В северный Иран не лезем. Там у русской группировки ничуть не меньше, чем в Армении и Грузии, а путь на русскую равнину через Иран удлиняется в два раза. Так что наступаем в Грузии и Армении, оставив на границе с Ираном заслоны. В первом эшелоне – турки и англичане. Для поляк-арабов приготовим грандиозную цель – Араратская долина. 70 километров с запада на восток – и 40 километров от склонов библейского Арарата на юге, и до не легендарного Арагаца на севере и с Ереваном посередине. Гора Арагац в легендах тесно связана с именем святого Григория Просветителя. Долина поделена на две части рекой Араке. По реке же и советско-турецкая граница идет. Классная цель. Редкая для здешних мест. Равнина в горах. Идеальное место для быстрых и решительных прорывов мобильных частей. Только есть проблема. Вся долина просматривается насквозь с обрамляющих ее гор, а особенно здорово она смотрится с двух самых больших местных гор – Арарата и Арагатса. Причем Арарат в расположении войск Роммеля, а Арагатс на русской стороне. Нет возможности заранее спрятать у границы более-менее крупное подразделение. Оно будет немедленно обнаружено. И вероятность того, что в первые же минуты войны такое подразделение будет уничтожено огнем артиллерии противника, приближается к единице. Так что прячем польско-арабский легион за южными склонами Арарата, и только в ночь начала наступления... «Выводим его в долину по дороге, что проложено по западному склону Библейской горы. Узковат там проход, но за ночь должны успеть пройти. Затем перед рассветом рывок к Караксу, переправа и удар по столице Советской Армении. Справятся? Молодцы!» Но что-то не верилось фельдмаршалу в быстрый успех в этой долине. Наверняка русские озаботились иминными полями, и артиллерийским прикрытием долины. Ну и ладно, арабов не жалко, поляков тем более. Штаб группы армии Роммель разместил в Карсе, но первый день советско-англо-турецкой войны он решил встретить на хорошо замаскированном передовом наблюдательном пункте, расположенном на северном склоне Арарата. Справятся штабные полдня без командующего А вот эпическую картину, что должна была открыться с этого пункта в первый день войны, никак пропустить нельзя. Как только солнце скрылось за горами в последний день зимы, почти двухсоттысячный легион двинулся по горному проходу в Араратскую долину. Странная картина. Странное формирование. Ничего из тяжелого вооружения Роммель так и не решился дать этому соединению. Арабская конница... на конях и верблюдах легкая же конная противотанковая артиллерия десятка 3 всевозможных легких пушечных и пулеметных бронеавтомобилей пехота на легких безоружных канадских бтрах с15 т и на шведских пулемет на бтрахтикг бил м 42 скп пехота на грузовиках десятков различных моделей пехота на арабах и повозках пехота пешая 50 тысяч в первом эшелоне, плюс еще 20 тысяч просочившихся мелкими группами в турецкую часть долины по горным тропам накануне. Остальные части легиона будут идти в долину весь следующий день. Артиллерия? Есть немецкая, но до русских позиций она из-за гор не достанет. Придется ее выводить на равнину, но в самую последнюю очередь. Пусть русские сначала обнаружат позиции своих батарей огнем по арабам. Полночь. В небе гул самолетов. И почему-то не только с юга, но и с севера. Хотя, ничего странного. Вряд ли русские не в курсе того, что у них под боком полуторамиллионная армия готовится перейти границу. Несколько минут, и гул с юга смешался со звуками с севера. Окраины погруженного в темноту Еревана вспыхнули лучами прожекторов. По всей долине вырос лес из световых столбов, в котором крутились самолеты со свастикой и самолеты с красными звездами. Загавкали зенитки всевозможных калибров. Со склонов Фарарата воздушный бой смотрелся как праздничный фейерверк в китайский Новый год. Трассеры пули снарядов чертили в небе баллистические кривые. Зенитные снаряды украшали ночной небосвод причудливыми огненными цветками разрывов. Горящие самолеты падали на землю огненными змеями. Красота и мощь! И первые погибшие на этом новом фронте Великой войны. Роммель, честно говоря, был несколько удивлен плотностью русской ПВО в долине. Иногда казалось, что в каждом сарае для инвентаря, что стоят по краям обширных виноградников и садов, спряталась по зенитке или прожектору. Почти час длился воздушный бой. Несколько раз успел смениться состав его участников. Фельдмаршал сбился со счета, когда количество упавших на землю огненных комет самолетов перевалило за сотню. И хрен поймешь, кого упало больше, немцев или русских? Ладно, потом разберемся. Польско-Арабский легион тем временем растекался по равнине и спешил к пограничной реке. Места для переправ давно разведаны и подготовлены. В садах на турецком берегу заранее сложены тысячи плотов и лодок. Прошел еще час. За этот час с севера на юг прогудело несколько волн самолетов. Русские летели бомбить тылы армии Роммеля. Связисты докладывали, что было несколько налетов на аэродромы фронтовой авиации. Что ж делать? Война! Никто и не рассчитывал, что русские будут сидеть сложа руки. Второй ночной налет на Ереван совпал со звуками первого наземного боя. Передовые подразделения легиона приступили к переправе через Араке. Налет закончился гораздо быстрее, чем первый – Видимо, досталось парням из Люфтваффе прилично. Как только бомбардировщики улетели, где-то за Ереваном сверкнуло. Через десять секунд еще раз сверкнуло, еще и еще. Четыре большие вспышки. Какая-то крупнокалиберная батарея. Затем с южных окраин Еревана засверкали вспышки стартующих русских реактивных снарядов. Должны быть разрывы. Но их нет. ага Вот оно что. В небе над Араксом вспыхнуло несколько десятков осветительных снарядов. И вот в этот момент Роммелю показалось, что в долине на русской стороне началось извержение вулкана. Сотни-три пусковых установок реактивных снарядов отработали по турецкому берегу. Как мы могли их не заметить? Так они же не на машинах, просто станки, поставленные на землю и притворяющиеся до поры до времени фруктовыми кустами-деревьями. Вслед за залпом ракет с противоположного края долины начала работать русская артиллерия. Да все больше крупными калибрами, мелкие ведь оттуда до Аракса не достанут. С запада на восток и с востока на запад навстречу друг другу начали двигаться несколько быстро перемещающихся вспышек. Опаньки! По два бронепоезда в каждую сторону идут И снарядов не жалеют. Опять несколько сот залпов ракет. Наземный бой, пулеметные трассеры, разрывы снарядов и все больше на турецком берегу. Собираются там эти арабы переправляться в конце концов. И надо наконец свою артиллерию выводить на равнину. Без артподдержки совсем оставлять поляков не следует. Толку от того, что их трупы удобрят Кавказскую землю. Артиллерийская бригада, повинуясь приказу, ломанулась в долину. Полчаса от перевала до развилки дорог у аула с троллячьим названием Эгдыр. Позиции батарей заранее распределены. Артиллерийские колонны разбегаются в разные стороны от этой развилки. Еще 15 минут, и пошла потеха. Заработала прусская артиллерия. Ща мы этим восточным варварам накидаем. С южной окраины Еревана ответили. Опять четыре мощные вспышки. Прилетело в Турцию. И нет десяти с половиной сантиметровой батареи. Охренеть! Накрытие с первого залпа. Что там у русских такое шмаляет? Не меньше восемнадцати сантиметров. Роммель угадал. 16-я береговая батарея Черноморского флота на железнодорожных артиллерийских установках ТМ-1-180 в составе четырех 180-миллиметровых морских орудий. Морские пушки? Ладно, фигня. У нас еще 35 батарей имеется. Через минуту осталось 34. Через 10 минут, когда замолчали еще четыре немецкие батареи, К турецкому берегу аракса на бреюющим подкрались русские штурмовики воздушный старт реактивного снаряда красочное зрелище четыре снаряда срываются с одного крыла 4 со второго залп звена 32 снаряда эскадрилья 96 Прилетело не меньше десятка эскадрильли русских илов минут еще почти два десятка открыто расположенных немецких батарей через еще 15 минут Легион-фараон остался без артиллерии, за исключением еще не стрелявшей мелочи 3,7-4,5 см. Рассвет. Бой так и идет по берегам Аракса. Непрерывным потоком по дороге, спускающейся по западному склону Арарата, идет на бойню польско-арабское пушечное мясо. Турецкий берег периодически скрывается дымами от горящей техники и построек. Над русским берегом стоит смог от сгоревших пороховых зарядов и от поднятой выстрелами пыли. Так, вот прилетели Хэнкели и Юнкерсы. Мессершмитты тоже подтянулись. Русские летчики тоже не спят. Вот они, тут как тут. Опять завертелась воздушная карусель. Опять через пятнадцать минут не понять, за кем осталось небо. Обе стороны разошлись, истратив все боеприпасы. а на земле ого сдвинулось дело с мертвой точки отходят русские лезут вперед арабы километров на пять от реки в двух местах отошли только вот почему то все БТРы, что на тот берег переправились стоят и дымят минное поле не иначе прилетели опять русские штурмовики на этот раз они отстрелялись по забитой пехотой горной дорогие отстрелялись ракетами с этими новыми чудными фугасными зарядами Несколько тысяч хорошо прожаренных польско-арабских отбивных теперь валяются на склоне Арарата. «Герр-генерал фельдмаршал!» Роммель оторвался от стереотрубы и обернулся к адъютанту. «Что случилось, Хайнс?» «Русские, по всей видимости, десантники до батальона идут с восточного склона и немного выше нас. Надо уходить. Через полчаса они будут здесь». Вообще-то, командующему группой армии положена солидная охрана. Полк не меньше. Но как его протащить незаметно на каменистый склон горы? Да и зачем? Роммель ведь не собирался отсюда рулить всей операцией. Так до обеда посмотреть, развлечься, когда еще выдастся такое удобное место найти для просмотра такой битвы. А потом можно и в Карс перебираться. Так что на наблюдательный пункт Был взят только взвод фельджандармов, пяток офицеров и пара унтеров-связистов. Четыре БТРа, на которых сюда приехали, стояли в паре километров ниже по склону, накрытые маск-сетью. Неожиданно автоматная стрельба раздалась совсем рядом, чуть выше по склону. Две-три короткие очереди, затем сразу несколько длинных на расплав ствола. Взрывы гранат, хлопки легких пехотных минометов. Обширный окоп, 5х5, на накрыт досками и москсетью и совсем не предназначен для обороны. Ведь от НП до русской территории почти 20 километров. Но русские каким-то образом оказались совсем рядом. Десант? Какая разница? Валить отсюда пора. И как можно быстрее. Только вот хаотичная стрельба уже слышна со всех сторон от хлипкого укрытия. Помимо немецких команд раздаются гортанные выкрики на каком-то из диалектов местных диких племен. В окоп НП ввалился раненый в руку унтер-офицер. — Герр командующий, надо уходить! Мы их пока держим, но скоро... — договорить унтер не успел. Порвав маск-сеть, на доске прикрывавшее НП сверху почти одновременно упали две минометные мины. Два взрыва буквально в 20-30 сантиметрах над головами присутствующих. Деревянный потолок рухнул, погребая под собой всех собравшихся на НП, в том числе и командующего группой армий «Кавказ». Стрельба на горном склоне на несколько десятков секунд усилилась и неожиданно стихла. Какими бы ни были крутыми вояками немецкие фельджандармы, но взводом против двух рот курдских партизан, привычных к местным горам, Воевать как-то не получается. Когда курды подошли к яме-завалу, еще недавно бывшему наблюдательным пунктом немецкого фельдмаршала, из-под досок раздалась короткая очередь, и молодая девчонка-санинструктор, дочь одного из командиров рот, со стоном упала на каменистую землю. Суки! В яму почти одновременно с десяток ручных гранат. «Получите, самки-собаки!» Обследовать завал курды не стали. Ну немцы, но три десятка немцев, эко невидаль. У отряда была другая задача, и отряд пошел дальше. С этого места открывался прекрасный вид на Араратскую долину, но отряд должен был выйти на южный склон горы с тем, чтобы корректировать огонь русской артиллерии по еще имеющемся в селе-городке Дагубай-Азид, что стоит у южного подножия горы, тыловым частям Польско-Арабского легиона. А в долине продолжалось побоище. Русская крупнокалиберная и реактивная артиллерия перемалывала Польско-Арабскую Орду, почти лишившуюся управления. В полдень от склонов гор севера, окружавших долину, раздался усиливающийся гул моторов. В Араратскую долину вышли две мотострелковые дивизии и одна танковая бригада 5-го механизированного корпуса РККА. Наматывая на гусеницы бегущих в панике легионеров, русский мехкорпус ходу форсировал Араке и приступил к зачистке турецкой части Араратской долины. А штаб группы армии «Кавказ» еще два дня пытался разыскать своего командующего. Но разыскали его труп русские саперы, и только через неделю после окончания Араратской бойне. 2 марта 1943 года. Город Москва. Очередное рабочее совещание у главы правительства Советского Союза началось в 8:00 вечера. Сталин был уже в курсе всех основных событий двух первых дней весны, но было бы неплохо услышать и более подробные доклады, рассмотреть их с разных сторон. Как всегда, Совещание началось с доклада начальника генерального штаба. Как вы уже знаете, в полночь с 28 февраля на 1 марта Турция и Англия объявили войну Советскому Союзу. Практически в тот же момент англо-германо-турецкая группа армий «Кавказ» попыталась перейти нашу границу на Кавказе на участке от Аджарии до Нахичеване. Переход границы предварял массированный налет авиации противника – и короткая получасовая артподготовка. Авианалет в целом был успешно нами отражен, за исключением Еревана и Батуми. Слишком близко они к границе. Около 20 бомбардировщиков смогло прорваться в оба эти города, но существенных потерь эти налеты не нанесли. Большая часть прорвавшихся самолетов была сбита на обратном пути. Была попытка бомбить Баку. Для этого противник выделил более 300 английских тяжелых бомбардировщиков, взлетевших с турецких аэродромов. Около 70 бомбардировщиков было сбито над Азербайджаном, остальные были вынуждены повернуть назад. Еще около сотни бомбардировщиков летело, по всей видимости, из Северной Индии. Но авиация Среднеазиатского военного округа большую их часть сбила над Каспийским морем. до баку Ни один самолет противника не добрался. Артподготовка противника была сорвана контрбатарейным огнем артиллерии Закавказского фронта и действиями нашей штурмовой авиации. Еще до рассвета на склоны горы Арарат нами был выброшен десант. Туда же прорвалась из северного Ирана бригада Народной армии Курдистана. Противник сумел переправиться пехотными частями в Араратской долине через Араке. на нашу сторону, но к полудню в большей части был уничтожен. После этого силами 5-го механизированного корпуса была форсирована река Араке, и к исходу 1 марта практически вся Араратская долина перешла под контроль войск Закавказского фронта. На других участках фронта весь день велись позиционные бои. Противник постоянно атаковал. но прорвать оборону передовых частей не смог. В ночь на 2 марта, согласно плану обороны, все передовые части и пограничные заставы, кроме частей в Араратской долине, отошли от государственной границы на 5-15 километров на основную линию обороны, уже занятую соединениями первого эшелона Закавказского фронта. На территории, уступаемой противнику, оставлено около 200 секретов, размещенных в пещерах и хорошо замаскированных бункерах. Все секреты имеют по нескольку проводных линий связи с войсками фронта». «Что это за секреты такие?» – прервал Василевского Верховный. При организации обороны Ростова генерал-майор Брежнев их применял. На территорию, которую, вероятно, займет противник, высылались разведчики, имеющие телефонную связь с командованием. впоследствии Эти стационарные разведпосты вели корректировку огня нашей артиллерии. Мы решили использовать этот опыт. Посты расположены в местах наиболее вероятного расположения фронтовой и армейской артиллерии противника и в местах, в которых наиболее удобно будет противнику накапливать живую силу и технику перед атакой. В секрете, как правило, находятся четыре бойца, имеющих запас продовольствия и воды не менее чем на месяц. «Вы собираетесь целый месяц с Роммелем возиться?» Все будет зависеть от активности действий противника. Чем энергичнее он будет к нам лезть, тем быстрее мы сможем перемолоть его ударные и подвижные части и соединения. По расчетам генштаба, на это понадобится от 10 до 20 дней. После этого Закавказский фронт перейдет в наступление. «Черное море! Иран!» Что там? Были попытки морских десантов в батуме и Поти. Действиями авиации, Черноморского флота и подводных лодок большая часть десантных судов уничтожена. Противнику удалось высадить комбинированный морской и воздушный десант на побережье в 30 километрах к северу от Батуми, общими силами до батальона. Но к вечеру 1 марта десант был уничтожен. До 15 эсминцев и других малых кораблей противника весь день 1 марта пытались подойти к побережью Грузии. Четыре корабля были потоплены торпедоносцами Черноморского флота, остальные ушли в западную часть моря. Наша авиация с аэродромов Крыма и Кавказа в течение 1-2 марта нанесла бомбовые удары по Стамбулу, Зангулдаку, Синопу, Самсуну и Трабзону. Ущерб, нанесенный противнику, уточняется. В Иране конно-механизированный корпус 1 марта ушел в рейд на юг вдоль Ирана-Иракской границы. Сильного сопротивления части корпуса не встречают. Авиация Среднеазиатского округа 1-2 марта бомбила места расположения британских войск в Южном Иране и Ираке. Сильного противодействия не отмечалось. По всей видимости, там англичанами оставлены весьма слабые гарнизоны со слабой ПВО и практически без истребительной авиации. И средства ПВО, и авиация из южных районов Ирана и Ирака, по данным нашей разведки, переданы в армию Роммеля. Генеральный штаб считает, что имеющимися у нас силами в Северном Иране удастся очистить от гарнизонов противника западную часть страны по линии мешхет «Бендер абас за две-три недели». «Хорошо. А у товарища Берии есть что дополнить», — обратил свой взгляд Сталин на Наркома внутренних дел. И еще свежи были воспоминания Верховного об июне-июле 41-го, когда генералы пытались оптимистичными рапортами прикрыть происходящую на западной границе катастрофу. И очень не хочется сейчас наступать на те же грабли». данная нквд не расходится с тем что доложил начальник генштаба добавлю только что в восточной турции на коммуникациях противника начали активно действовать партизанские отряды народной армии курдистана и дрг за кавказского фронта сведения из тылов роммеля мы получаем весьма обнадеживающие хорошо продолжайте товарищ василевский 28 февраля в Одессе капитулировал румынский корпус. Войска 1-го Украинского фронта к сегодняшнему вечеру освободили кишинёв и Измаил и вышли на юге Молдавии на советско-румынскую границу. На север от Кишинева фронт к 1-му марту проходил по линии Котовск, Умань, Белая Церковь, Чернобыль, Славутич, Чернигов, Брянск, Ельня, Невель, Даугавпилс, Лиепая. Все ранее окруженные группировки противника к 1 марта уничтожены или капитулировали. В ночь на 1 марта войска Центрального, а теперь уже первого Белорусского фронта, нанесли удар от Чернигова на Гомель. К вечеру 1 марта Гомель был освобожден. При этом была практически полностью разбита вторая танковая армия Вермахта. Сейчас войска фронта наступают к Бобруйску. Уже освобожден Жлобин. Хочется отметить действия 3-й танковой армии первого Белорусского фронта. В двух встречных боях 1-го 2 марта танкистами этой армии было уничтожено до 500 танков противника. Правда, в основном это были английские Черчилли и легкие шведские l 60 Политотдел армии просит прислать корреспондентов центральных газет. Говорят, зрелище впечатляющее. Два поля заставлены двумя сотнями сгоревших танков каждое. Пришлем. Продолжайте. Одновременно с ударом первого белорусского от Невеля ударил 4 белорусский фронт. На данный момент освобожден Полоцк, войска фронта продвигаются к Лепелю. По плану генштаба, войска первого и 4 белорусских фронтов должны через 4-5 дней соединиться западнее Минска. Минск штурмовать пока не планируем. так как там застряло до 10 легких пехотных дивизий противника. В основном там ждут отправки на фронт французы, норвежцы и бельгийцы. В полевом сражении они практически никакой ценности не представляют, но вот в городском бою могут нам крови попортить. Что на севере? Ленинградский фронт завершил окружение Олонецкой группировки финов а первого числа перешел в наступление на Карельском перешейке На данный момент там прорвана первая линия обороны финнов. По льду Ладоги силами мотострелковой дивизии нанесен удар в тыл финном на перешейке. Освобожден Приозерск. По льду Финского залива к западу от Выборга переброшены две мотострелковые бригады и танковый полк на Т-70. Высадкой воздушных десантов блокированы все дороги, идущие из Выборга и Приозерска в Финляндию. Таким образом... Финские войска на Карельском перешейке уже находятся в оперативном окружении. Идет накопление ударных частей в Приозерске и к западу от Выборга. Исходя из сложившейся обстановки, через 2-3 дня планируем нанести удар от Приозерска на Выборг. Штурм Выборга начнем, не дожидаясь подхода соединений Ленинградского фронта, штурмующих финские укрепления на Карельском перешейке. В Заполярье тихо. Позиционные бои. Девятый гвардейский мехкорпус генерал-майора Брежнева начал передислокацию в район Кандалакши. Готовность корпуса к рейду к 10 марта. Начать рейд планируется синхронно с началом наступления Ленинградского фронта от Выборга на Хельсинки. Василевский сделал паузу. «Что-нибудь еще?» — уточнил Сталин. «Да, товарищ Сталин». В Ярославль прилетели первые две бомбардировочные группы, переданного нам США 308-го бомбардировочного крыла. В реальной истории данное авиакрыло было сформировано в США в 1944 году, но в альтернативной истории его специально сформировали для отправки на Советско-Германский фронт. Всего прилетело 60Б-17. Генштаб планирует силами этих американцев в ближайшие дни нанести удар по Хельсинки, а затем по железнодорожному узлу в Варшаве. Почему именно в таком порядке? В Варшаве очень сильное ПВО. Пусть в полную силу отработают по финнам, а затем уже и по Варшаве можно будет ударить. Хорошо. Используйте американцев. А как там с поставками этих Б-17 для наших ВВС? 50 самолетов уже прибыли на аэродром под Оренбургом, и еще столько же готовятся вылететь с Аляски. Дня через 3-4 прилетят. Наши экипажи в Оренбурге уже приступили к освоению машин, командованием ВВС для этого отобраны лучшие наши экипажи, но, думаю, раньше, чем с середины мая, мы эти Б-17 использовать не сможем. Все-таки довольно сложная машина. Ничего. Пока наши летчики их осваивают, пусть американцы повоюют. После Варшавы пусть в Стамбул слетают, а потом в Кёнигсберг. Есть, товарищ Сталин. Вячеслав, вы там с товарищем Берия разобрались с этим румынским перебежчиком?» Обратился Сталин к Молотову. «Да, товарищ Сталин, этот полковник действительно является одним из адъютантов Михая Первого». Но по этому вопросу подробнее товарищ Берия может доложить. Сталин согласно кивнул, передавая слово наркому внутренних дел. Все изложено адъютантом короля подтверждается, товарищ Сталин. В Бухаресте действительно готовится антифашистский переворот. Король готов арестовать маршала Антонеску и отдать румынским войскам приказ о прекращении боевых действий с Красной Армией. Михай I. 25 октября 1921-го, 5 декабря 2017-го. Король Румынии в 1927-1930-м и 1940-1947-м годах. В реальной истории в 1944 году при приближении советских войск к румынской границе отстранил от власти прогерманского диктатора Антонеску, заключил мир с СССР И, объявил войну и он Виктор Антонеску. 2 июня 1882-1 июня 1946 Румынский государственный военный деятель, в годы Великой Отечественной войны фактически диктатор Румынии. Военный преступник казнен по приговору румынского суда. Кроме того, при определенных условиях Михай готов объявить войну Германии. Что за условия? Гарантии советского правительства о его безопасности и безопасности его близких. Думаю, советское правительство может дать такие гарантии королю Михаю, немного подумав, произнес Сталин. А что по этому поводу думает генеральный штаб? Генеральный штаб, товарищ Сталин, вспоминает анекдот времен империалистической войны, усмехнулся Василевский. Различные авторы-историки приписывают этот диалог-анекдот разным сторонам, и Германии, и России, но от смены стороны суть не меняется. Если Румыния объявит нам войну, то нам понадобится 10 дивизий, чтобы ее разбить. Если Румыния вступит в войну на нашей стороне, то нам понадобится 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Но если серьезно, то очень положительно относимся. Германия лишится румынской нефти, Красная Армия получит прямой выход в Болгарию, а там и до Стамбула недалеко. Получим прямую связь с югославскими партизанами. Со всех сторон хорошо. Наверное, Вячеслав, надо товарища Димитрова подключить к этому вопросу. Георгий Михайлович Димитров. 18 июня 1882-го, 2 июля 1949-го. Болгарский революционер, один из лидеров Коминтерна, глава правительства Народной Республики Болгария. «Пусть совместно с НКВД активизируют работу по подготовке антифашистского восстания в Болгарии и сразу с прицелом на начало боевых действий против Турции». «Хорошо, товарищ Сталин», — ответил Молотов. «Есть, товарищ Сталин. Это уже Берия».